Глава 4. Жорж Дюруа спал плохо. Так волновало его желание увидеть напечатанной свою статью. Как только рассвело, он встал и вышел на улицу гораздо раньше, чем газетчики начинают бегать от киоска к киоску. Тогда он направился к вокзалу Сен-Лазар, зная, что Ви-Францез появится там раньше, чем в его квартале. Но было еще слишком рано — и он стал бродить по тротуару. Он видел, как пришла продавщица и открыла свою застекленную будку, потом заметил человека, несущего на голове огромную кипу газет. Он устремился к нему, но то были «Фигаро», «Жильблас», «Леглуа», «Эвенма» и несколько других утренних газет, «Ви Франсез» среди них не было. Им овладел страх – Что, если воспоминания африканского стрелка отложены до завтра? Что, если случайно в последнюю минуту статья не понравилась старику Вольтеру? Вернувшись в киоску, он увидел, что его газета уже продается, хотя он не заметил, как ее пронесли мимо него. Он устремился вперед, бросил три Су, развернул газету и пробежал заголовки первой страницы. Нет, сердце его забилось, он перевернул страницу и с сильным волнением прочитал под одним из столбцов напечатанную жирным шрифтом подпись «Жорж Дюруа». Появилась! Какая радость! Он пошел, ни о чем не думая, с газетой в руке, в шляпе, сдвинутой на бок, готовый остановить каждого проходящего, и сказать ему «Купите эту газету! Купите эту газету! В ней напечатана моя статья!» Ему хотелось кричать во все горло, как кричат газетчики по вечерам на бульварах «Читайте ви францез! Читайте статью Жоржа Дюруа «Воспоминания африканского стрелка!» И вдруг ему захотелось самому прочесть свою статью, прочесть ее, где-нибудь в общественном месте, в кафе, на виду у всех. Он стал искать такой ресторан, где были бы уже посетители. Ему пришлось долго бродить. Наконец он зашел в какой-то кабачок, где было уже довольно много народу, сел за столик и потребовал рому. Он мог бы спросить и абсента, так как совершенно забыл о том, что еще так рано. Затем он крикнул «Гарсон, дайте мне «Ви францез».» Подбежал лакей в белом фартуке. «У нас нет такой газеты, сударь. Мы получаем только «Рапель», «Съекль», «Лантем» и «Псипорезьен». Сердитым, негодующим тоном Дюруа сказал ему, «Что у вас за учреждение? В таком случае купите мне ее». Тот побежал и принес ему газету. Дюруа принялся за чтение своей статьи, И несколько раз громко повторил «Отлично! Отлично!», чтобы привлечь внимание соседей и возбудить в них желание узнать, что такое напечатано в этой газете. Затем, уходя, он оставил ее на столе. Заметив это, хозяин окликнул его «Сударь! Сударь! Вы забыли вашу газету!» Дюруа ответил ему «Я уже прочел ее и потому оставляю вам. Между прочим...» Сегодня в ней напечатана очень интересная статья. Он не сказал, какая именно статья, но, уходя, видел, как один из посетителей взял Ви со столика, где он ее оставил. Выйдя на улицу, он подумал, чем бы мне теперь заняться, и решил отправиться в свою канцелярию, получить месячное жалование и заявить об уходе. Он заранее трепетал от восторга, при мысли о том, как удивятся и вытаращат глаза его начальник и сослуживцы, особенно восхищала его мысль об изумлении начальника. Он шел медленно, чтобы не прийти раньше половины десятого, так как касса открывалась только в 10 часов.